Ей было трудно выговорить на французский манер окончание имени мальчика. «Вам бы лучше называть его Реем», — предложила она. Окрестив второго мальчика, она предупредила Жанна, что на следующей неделе им необходимо пойти с детьми в церковь, чтобы священник завершил ритуал крещения помазанием. После того как Роза покормила мальчиков, и они уснули, Повитуха уложила близнецов в колыбель. Добродушно, но настойчиво она выпроводила Жана и Элен из комнаты и приказала молодой маме попытаться поспать. Как только Роза закрыла глаза, Повитуха вышла из комнаты, тихонько прикрыв за собой дверь, и потребовала у Жана двойную оплату за свои услуги в виду его двойной радости. Благословив семью, она отдала еще пару указаний и ушла. Когда Ева утром пришла в кузницу и узнала новости, она сразу же бросилась к Розе. — Не беспокойся, я обо всем позабочусь, пока ты не придешь в себя, — пообещала она. — Я уверена, что ты сможешь со всем справиться, — тихо сказала Роза. Напряжение, возникшее между ними и столь часто проявлявшееся в последние месяцы, мгновенно улетучилось. — Я не всегда к тебе хорошо относилась. Мне очень жаль, — покаялась Ева. — Я боялась, что ты меня выгонишь, когда родится ребенок. — Однако у нас теперь вдвое больше работы, — сказала Роза. — Но я бы не отпустила тебя, даже если бы у меня был один ребенок а не два». Ева просияла. «А Исаак знает, что у него теперь в доме еще двое мальчишек?» Роза вздохнула. «Ему наверняка это известно, но я не думаю, что это его интересует. До смерти жены он очень хотел сына. Вряд ли он порадуется тому, что у Жана их теперь двое. Ну что ж, посмотрим». Скоро я ему отнесу обед. Ева вздохнула. Еще какое-то время он будет прятаться в своей комнате, но и его горе когда-нибудь пройдет. Роза хотела кивнуть, но вместо этого неожиданно зевнула. — Ой, извини, ты должно быть устала. Поспи, а я к тебе потом зайду. — Спасибо, Ева, — сказала Роза и мгновенно уснула. Ева была права. После рождения близнецов Исаак стал еще больше времени проводить в своей комнате. Если раньше по вечерам он иногда сидел в кухне, то теперь избегал всех мест в доме, где он мог увидеть детей. Он уходил в лес, скрывался в своей комнате или на холме за домом. Март 1178 года. Однажды Жан увидел маленького Уильяма, который спрятался в кустах. По его веснощитому лицу текли слезы. — Тихо, тихо, Уилл! Что случилось? — Мальчики не плачут, — мягко сказал ему Жан. И на мгновение вспомнил своего отца. Ему показалось, что сейчас он услышал его голос. — Я знаю, но все равно плачу. Уильям казался совершенно несчастным и не прекращал реветь.